Глава 16 Этот забег описывать смысла не было. Монстр хоть и выглядел внушительно, но до да небегуна по скорости не дотягивал. Так что я увел его как можно дальше от магазина и быстренько от него смылся. Сначала дымом обернулся и дом перескочил, благо опыты трубы ливнистока присутствовали. Ну, а потом с крыши спрыгнув и запустив хамелеона, я в отрыв ушёл, оставив тварь там и дальше моими поисками заниматься. А вернувшись к магазину, я охренел. Мужики мне такую свинью подложили. Короче, вернувшись, я хотел Лену забрать и делать ноги от этой Даже не знаю, как обозвать эту в край охреневшую компанию. Нашел я их, как тетя Люба и предупреждала, в подвале в холодильнике. Вот тут-то и выяснилось. Пока я от Рубера бегал, бабы, закрывшись в холодильнике, мужиков с собой туда не взяли. Оставили их снаружи, вроде как охранять и за обстановкой наблюдать. Ну, а мужики? Знал бы заранее, убил бы еще тогда их. Ноги в руки, прихватили кое-какие вещи и сдернули не знаю куда. Я был в полнейшем шоке, но даже так еще толком ничего не соображая, попытался следом за ними слинять. «Ха-ха, как же!» От поднявшегося крика, наверное, все твари из города сбежали. Так это жутко обреченно звучало. не смог я женщин кинуть не по человечески это но и терпеть их присутствие рядом долго я тоже не мог почему то не отпускало меня подозрение что тетя люба была в курсе наезда мужиков на меня как бы не подмять меня такого знающего под себя хотели но это так только подозрение слишком уже вовремя она тогда появилась и уже знала что они напасть на меня хотели. Правду же теперь фигу знаешь». «Тихо!» В очередной раз заткнула я их ругающихся. «А ругаются они часто, и между собой собачатся, и мужиков, ушедших матом, кроют постоянно, и на меня, бывает, огрызаются, пытаются уважение к ним привить, ну и Лене завидуют». «Лена!» Ночевка в достаточно спокойном месте в компании других, пусть и таких склочных людей, пошло не явно на пользу. Ну и думаю, эффект от заряженной водички, которой она выпила немало и продолжает единственная из всех женщин пить, так подействовал. Другим не заряжал, такая моя месть им была за мои нервы. Ну а расцвела, похорошела и чуть ли не светилась здоровьем. Вот другие женщины на нее и поглядывали, неодобрительно, я сказал бы, она и так самая молодая среди них, а тут еще и энергия из нее так и рвется, вот злость их и распирает. Но на нее рот не открывают, понимают, что она единственная, сдерживает меня, иначе, боюсь, давно бы плюнул на все и свалил бы вместе с ней в закат». А так она ни в какую не согласится с ними расстаться, а я ее не собирался бросать. Ну и остальные женщины мне тоже нужны. замысла прикрыться ими для отвлечения внимания в бастионе я так и не оставил, и поэтому тоже терпел все их заскоки. Хотя терпел, это громко сказано. Утром я уходил, вечером возвращался и постоянно в поиске был. Параны добывал и обстановку вокруг дома мониторил. Магазин, загрузившись продуктами, полупустым баллонами газовой плиткой мы покинули, перебрались на край города в последнюю пятиэтажку на верхний этаж. Вот там в двух квартирах мы все это время и обитали. Семь дней мы в городе прожили. За это время я женщинам одежды, подходящей для дороги, натаскал плюс рюкзаки, и кое-какие другие заказанные вещи. Ох, как они их примеряли и выбирали, даже вспоминать не хочу. «Тише и заткнитесь» были моими постоянными словами в те дни. А потом, на седьмой день, я наблюдал исход тварей из города. Не зная где их всех прятали и чем откармливали, но сейчас из города валила толпа в несколько тысяч, начавшихся изменяться внешне зомбаков. Уже не скажешь, что пустыши, споровые мешки плешью на затылках выделялись. Ну и шустрые они были достаточно, чтоб поспевать за матерыми. Элитникам, руберами, лотерейщиками. Не знаю, может и элитником монстр тот здоровенный был. Я от одного его вида чуть в штаны не наложил. Хорошо еще, что в дымном состоянии за всем этим наблюдал. Этот элитник со свитой, похоже себе, армию здесь в городе набрал и на разборки с кем-то куда-то повел. Как я рад был, что ушли они в противоположную моему маршруту сторону. Ну и вернувшись к женщинам, я обрадовал их, что утром уходим. Это был самый спокойный вечер в их компании. Все такие испуганные и задумчивые вдруг стали, если бы еще и в дороге они себя так вели. На очередное мое тише они мне тоже пожелали заткнуться, вот я и не выдержал. В первый раз безо всяких церемоний их вздорными бабами назвал. Ну а как выдержать, если я уже даже на уговор их поддался, а бы только они не бухтели и шли мы уже прямо по дороге. Правда, в любой момент готовы спрятаться в лесопосадке. Не раз отработали этот маневр. По-иному никак. Вне дороги женщины, видите ли, очень быстро устают. И даже заряженная вода не особо помогает, которой я начал с ними делиться. Хотя подозреваю, что силы у них были. А вот желания по пояс в траве ковылять нет. За все время пути тварей мы ни разу не встретили. чему я, кстати, очень сильно удивился. Вот бабы, только так я их теперь и называю, несмотря на ответные нравоучительные замечания по этому поводу, раз не могут нормально себя вести и язык свой сдерживать, то бабы и есть. Вот, не видя никакой опасности, они совсем страх потеряли и начали мне частенько претензии предъявлять, мол, нужно было... Автобус! Донеслось до меня, и я не выдержал. «Слышь, бабы, да вы достали в край! Где я вам автобус достанут Да и вообще, не нравится вам моя компания? Одью на все четыре стороны. Никто не держит. Что знал, я вам рассказал. Что делать и как наркоту добывать, чтобы не закнуться? Объяснил, где вроде как нормальные люди живут, тоже знаете. Вперед!» «Успокойся, Нафань!» Успокаивающе улыбнулась мне Лена, и указала мне за спину рукой «Автобус едет». «Что?» Оглянулся я в указанном направлении, а там и вправду увидел, как на верхушке холма микроавтобус веселенького красного цвета показался, шустро двигаясь в нашу сторону. «Физкульт, привет, народ!» радостно воскликнул водитель бусика, остановившегося рядом с нами. «У вас тоже машины поломались, или вы из общества трудовые резервы будете?» «Резервы!» – усмехнулся я в ответ, до сих пор не веря в происходящее. «Ха-ха!» – воскликнул водитель крепкий такой мужик лет под пятьдесят. «Так я и думал, что вы из трудовых резервов. Вон, из «Динамо» я уже подобрал», – мотнул он головой назад в сторону салона. «Тоже по дороге шли, только не такие загруженные. Садитесь, подвезу. Куда вам там нужно? Ну, а если еще и скажите, где мы находимся и куда ехать, так совсем хорошо будет». Мои бабы как будто этих слов и ждали. Гуртом в салон микроавтобуса ломанулись. Фиг их теперь оттуда выковыришь. Эх, вздохнул я полной грудью, оглянулся кругом и посмотрел на Лену. Единственную оставшуюся стоять на месте скомандовал ей. Грузимся. Как ни страшно в красном автобусе вот так нагло ехать. Но хуже, чем толпой с женщинами, думаю, уже не будет. так что я залез на переднее сиденье, на которое никто не стал претендовать. Осторожнее, обернулся назад посмотреть, кто это там незнакомым голосом восклицает. А там две девушки, все такие манерные в легкомысленной одежде, и обе с недовольством на новых пассажирах смотрят, носы кривят. Не поверишь, Тут же повернулся ко мне водитель, стоило севший в салон последний, сразу у меня за спиной ленит двери за собой захлопнуть. В туман попал и потерялся. Слегка нервно хохотнул мужик. Ни навигатор не работает, ни телефонной связь не ловят. Видимо, из-за сверкающих молний все накрылось. А потом и вовсе, видимо, свернул не туда, что дорогу теперь не узнаю. Еду наугад, сам не знаю куда. Эти тоже. Кивнул он на своих из Динамо, которые... Тумани умудрились столкнуться и тоже со связью проблемы. Дозвониться никуда не смогли, а машины не заводятся. Ну и главное, тоже дорогу не узнают. И как назло, навстречу никого не попалось, спросить не у кого. «Хорошо, что вы встретились. Ты как, дорогу знаешь? Где мы хоть находимся?» А я и не знаю, что в ответ ему сказать. И бабы в салоне тоже подозрительно молчат. Никто не спешит людей начинать просвещать, где они оказались. «Знаю», – кивнул я согласно, принимая решение. «На ближайшем перекрестке не сворачивать, прямо нужно ехать». Достал из кармана нарисованную стартом карту и, водя по ней пальцем, убедился, что не ошибся. Направо в Клин дорога, а вот прямо как раз к Бастиону и доедем. Ну и до клина километров семьдесят с лишним отсюда, а до бастиона чуть больше сорока осталось, чуть ли не в половину меньше, а значит и меньше шансов нарваться. Я думал, молодежь без гаджетов и не может уже, искоса посмотрел на карту мужик, не отвлекаясь от дороги, на которой частенько ямы встречались. Да вот, пришлось научиться разбираться, спрятал я ее обратно в карман. «Вас как зовут хоть?» «Михаил?» Протянул он мне лопату. «По-другому его руку и не назовешь. И давай на ты, парень. Я привык по-простому». Нафаня со вздохом представился в ответ, но Михаил на удивление спокойно отреагировал. Аккуратно пожал мне руку, зато динамовки сзади насмешливо фыркнули. «Ну и черт с ними. Толку реагировать на них, когда они не знают, через сколько в зомби превратятся?» Именно и поэтому еще я принял решение в «Бастион» ехать. Может, есть еще время, и мы успеем нормально доехать. Хотя, если судить по внешнему виду Михаила и его дамочек, обращаться они пока еще не собираются. — Так где мы находимся и куда едем? — не выдержал моего молчания на эту тему Михаил. — Что за город впереди? — «Бастион» называется. — Опа! — воскликнул Михаил, перебивая меня. Я думал, он названию города удивился, а он... Нет, ты видела, как дорогу отремонтировали, как будто под линеечку состыковали. Мы как раз на новый кластер заехали, и если по сторонам внешний вид такой же остался, то вот на дороге граница отчетливо видна была. Да и качество новая дорога существенно отличалось. Видимо, не столь давно настил стил новый положили. «Так что за бастион?» – прибавив скорости, посмотрел на меня Михаил, который все же услышал, что я тогда сказал. «Что-то я не слышал о таком в наших краях». Блин. И вот что ему ответить? Как сказать водителю едущего автобуса, что он не на земле, а в другом мире находится? Как сказать, что он, вполне вероятно, зомбаком скоро станет и что тут в округе монстры бегают? Как это все сказать?» и в кювет не улететь. Тут, Миш, чтобы нормально ответить, сначала, наверное, автобус остановить бы нужно. Непростой туман был, да? Как-то вдруг обмяк он в кресле чуть сбрасывая скорость. То-то он химией вонял, и молнии эти еще, да и леса вокруг. Я в наших краях таких и не видел никогда. М да И говорить ничего не пришлось. Он и сам, оказывается, уже что-то подозревать начал. Ну и леса, да, тут их хватает. Вон вдали очередной стеной стоит. Как раз на бугор въехали. Видно отсюда хорошо, что не рощица полупрозрачная. Их, кстати, два на нашем пути будет. После второго бастионы находятся. «Девочки, а о чем это они там говорят?» Прервала возникшую вдруг паузу одна из динамовских. а в ответ – тишина. Я прямо не узнаю своих женщин. «Молодой человек!» – решила она докопаться до меня. «Что значит туман непростой?» «Нафаня!» – прервала ее тетя Люба испуганно. «Нам на перерез здоровяк бежит!» «Ой, мамочки, бежит!» – воскликнула тетя Женя, такая же, как и тетя Люба, склочная женщина, любительница поспорить и шухеру навести. «Не успеем!» – взвыла она сиреной. «Догонит нас!» Что тут началось словами не передать? От поднявшегося в слоне воя мы только чудом не перевернулись. «Тормози!» – ступнул я в плечо слегка оглушенного и дезориентированного воем из салона Михаила. Он-то еще не понял ничего, кто бежит, кому и зачем бежит, и тем более не понял – Почему сзади такой кипиш поднялся? Бабы мои в подобной ситуации уже побывали. Когда их парни полицейские по городу собирали и пытались вывести ситуация оказалась чуть ли не один к одному. Вот они в панику и ударились. Михаил, надо отдать ему должное, хоть и оглушенный, но автобус плавно остановил, прижавшись к обочине. Увидев это, лотерейщик тут же сменил направление и в нашу сторону невероятными прыжками понесся. Если бы мы продолжали ехать, то через двести метров тут бабы правы, он бы нас и перехватил. Не успели мы бы проскочить. Только бусик остановился, я сразу же снаружи оказался и уже с дикарем в руках. Даже не заметил, как его выхватил. Рефлекторно получилось. Все свое внимание я на приближающемся жраче сосредоточил. «Надеюсь, что это жрач иначе плохо дело. Размерами моему более крупному соседу по камере не уступает. Такой же перекачанный здоровяк двух с лишним метров роста. Быстрый, но, надеюсь, не быстрее пургена. Хоть сейчас после всего случившегося я бы и с тем, наверное, справился». Михаил свет за мной наружу выбрался, лишь бы только продолжавших голосить баб, наверное, не слушать. Он достал из-под сидения монтировку и уставился на спешащего к нам лотерейщика. «Это кто?» Я еще услышал его вопрос, но вот ответить времени уже не было. Я ушел в прыжок. Жрач как раз в семидесяти метрах от нас был. Вот я перед ним из гипера и вышел. «Ох, как он взревел! Резвости мне еще больше придал!» Максимально ускорившись, я рванул ему навстречу и перед самым столкновением, когда он, уже широко раззявив свою клыкастую пасть, готов был принять меня в крепкие объятия, резко ушел в сторону, разминулся с его лапой, которой он, несмотря на инерцию, все же попытался меня достать. Скорости наши все же сопоставимы, я разве что чуть быстрее, и у меня еще и рояль. Увернувшись от его лапы, я буквально оттолкнулся от воздуха, снова ставшего плотным, шаг вперед, и вот я уже сбоку и чуть позади монстра. Хэк! Я вогнал дикаря ему в затылок и тут же выпустил оружие из рук, чтобы жрач меня за собой не потянул. Из-за набранной скорости даже мгновенная смерть его не остановила, и он еще с топором в затылке метров пять пролетел, прежде чем рухнуть, подняв кучу пыли. «Получилось!» – выдохнул я облегченно, убирая ускорение и стараясь расслабить ставшие вдруг каменными мышцы тела, а заодно пытался успокоить молотом стучавшее в ушах сердце. «Все же я напряжение не слабое испытал, и не столько физическое, сколько моральное. Не справился бы я, может быть, и уцелел бы, демон мне в помощь, но вот пассажиры те вряд ли. Хорошо, что монстр действительно лотерейщиком оказался, с которым мне вполне по силам справиться». Расслабиться получилось, я вытер рукавом вспотевший из-за отходника лоб и чуть успокоил сердце, отчего слух вернулся. «Нафаня, еще бежит!» – кричала, что и сил Лена. «Нафаня!» И как только я осознал, что она кричит... «Да твою же мать!» – выругался я от души и посмотрел в указанную Леной сторону. Тут же новый всплеск адреналина чуть ли не мгновенно тело в тонус привел. Отходника как и не бывало, а я ругался уже более грязно. Со стороны леса бежала собака и просто чудо, что ее низкий коричневый силуэт удалось так вовремя рассмотреть. «В автобус уйди!» – крикнул я лени бросаясь к лотерейщику за дикарем. «Я справлюсь!» – и себе под нос пробурчал. «Надеюсь». Крутанув дикаря, я легко выдернул его из башки лотерейщика и сразу же пошел навстречу приближающейся собаке, подальше от дохлого тела, чтобы под ногами ничего не мешалось. Одновременно я разгонял ускорение, пытаясь придумать, как с пёселем справиться. «С собаками я еще не воевал». «Твою мать!» В очередной раз выругался я, прыжком уходя от атаки, и если я правильно понял американского питбультерьера. «Грёбаные пиндосы, что вам со своими собаками?» Н «На, скотина!» силуэт пса сыграл со мной злую шутку. Я никак не мог с ним справиться. Да и вообще, если бы не прыжки, этот милый пёсик уже сам бы меня прикончил». «Да сдохни ты, наконец!» «Фиг называется!» Эта тварь с моим дикарем в шее убежала чуть в сторону, вырвав его у меня из рук. Шип в теле застрял, а вроде бы смертельный удар пса совсем не впечатлил. «А-а-а!» заорал я, выгибаясь и задирая высокую ногу, убирая ее с пути в очередной раз атаковавшего меня пса. и тут же упал на него сверху, вгоняя нож в совсем маленький по сравнению с человеческим споровый мешок. «Твою же мать!» Выдохнул я, откатываясь в сторону от невероятно вонючего, но все-таки, что главное, уже мертвого собакина. «За что мне все это?» Моя безумная выходка все же обернулась успехом, но я просто не представлял, как еще можно было с ним справиться по-другому. Живучая тварь! Сколько раз в него попадал, даже в башку рядом со споровым мешком ему топором пробило, а ему по барабану рычал и атаковал меня беспрестанно, как заведенный. «Нафаня, ты как?» и Я скосил глаза в сторону, а там все мое воинство из автобуса выбралось и на меня широко открытыми глазами смотрит. Ну и Михаил со своими барышнями тут. Вот у кого шок. Уверен, такого представления они еще не видели. «Вроде живой», – ответил я лень и тут же скривился. «Умыться бы». Несло от меня песелем, перемазался весь. В чём он там был, в том я и перемазался. «Сейчас, сейчас, Нафанечка!» на – принялась суетиться тётя Люба. «Что замерли? Воду из рюкзаков доставайте!» Пока она принялась баб строить, я всё же поднялся. Тут даже Михаила вывернула Он явно не готов был к тому, что я головы мертвякам начну скрывать. Да и бабы мои хоть и знали о том, что они такое пьют... но при реальном виде того, как и откуда эти ингредиенты достают... В общем, умываться пришлось всем. Зато я три шарика добыл, что несколько разочаровало. И ладно у лотерейщика, хоть и здоровый, но бедный, всего два было, но у столь шустрого и живучего пса я больше, чем на один спаран рассчитывал. «Ну уже девочка, попей водички», – уговаривала тетя Женя, потерявшую было сознание, Динамовку. При виде трупа она просто побледнела Ее повело, когда она рассмотрела тело ближе, но как только я его вскрывать начал, вырубилась. Вот теперь, быстро приведя себя в порядок, женщины за нее взялись. Хорошо, хоть со второй было все более-менее нормально. осмотрелась шалым взглядом и ушла в бусик, там сейчас сидела. Умывшись и переодевшись в найденные в городе вещи, я принялся объяснять Михаилу, где и как он очутился, и где-то через час, когда он, глотнув пару таблеток из аптечки, окончательно пришел в себя, у нас началось совместное обсуждение. А что дальше-то делать? Ехать на автобусе или пешком идти? «На бусики поедем», – поставил точку Михаил, прервав женщин, доказывающих мне, что пешком еще опаснее двигаться. «Так хоть какая-то защита. Да может и не догонят нас. Сумеем на скорости прорваться». Не сумели. Первый лес проехали нормально, хоть и напряжены были все сверхмеры. В окна смотрели, не отрываясь. И мне теперь приходилось не тише, а чуть ли непрерывно заткнитесь орать. Бабам часто в придорожных зарослях что-то мерещилось, вот они и начинали поднимать вой. Лес не проехали, пролетели. Михаил скорости практически не снижал, только на поворотах, разве что, ну там вынужденно... И как только из леса вырвались, по салуну сразу волна облегчённых вздохов пошла, а там и смешки последовали. Поля пролетели под оживлённые женские разговоры. Мы уже не столь напряжённые, в следующий лесной массив влетели. Тут осталось всего-то двадцать километров до бастиона. Чего напрягаться? Расслабились. Как Михаил успел затормозить, я не знаю. Я как раз оборачивался, в очередной раз разошедшихся баб заткнув. Тут-то все и произошло. Ругательство, миши рывок в сторону и резкое торможение. Бусик с заносом юзом пошел, а навстречу два монстра несутся, как в замедленной съемке. Все очень для меня неожиданно происходило. Удар! Первый, самый здоровый и похожий на гориллу монстр столкнулся с гусиком, отчего тот окончательно остановился, пробил своей когтистой лапой лобовое стекло и легко, как будто тот ничего не весил, выдернул Михаила наружу и с его телом в руках устремился в лес. Тут и второй, похожий на первого, но поменьше размерами подоспел и ко мне лапы протянул. И только я собрался демона призвать, но не успел, вслед засунувшимся в салон монстрам, вылетел наружу. Как будто пинка мне нападали. Я еле успел сгруппироваться и как пробка в оконный проем вылететь, благо стекла в нем после выдернутого наружу Михаила уже не было. Несмотря на шок, а может и благодаря ему, в прыжок я ушел безо всякого ускорения, очутившись за спиной в очередной раз бросившегося ко мне горелоида. «Ха!» Вбил я ему в споровый мешок нож и не успел его выдернуть, как... Ох, тут же вбили меня! Я поздно заметил, как первый монстр вернулся там из леса. Вот он могучим ударом и отправил мою тушку в полет. «Сука!» Всем своим нутром я почувствовал, как у меня ребра хрустнули, и это я еще пытался увернуться, и он меня не на когти насадил, а только предплечьем двинул. Но мне и этого хватило. От боли, простреливший бок, я чуть с сознанием не распрощался. Только и хватило, что на в прыжок уйти в направлении леса. Скособочившись, я поспешил скрыться за деревьями, увидев, что горилла в мою сторону спешит, видимо, обиделся за смерть своего меньшего напарника. Проломившись сквозь куст, я тут же демона призвал и поспешил в отрыву идти в дымном состоянии хоть не больно двигаться, правда, вскоре пришлось обратно материализоваться. Эта тварь на дым внимания не обращая, Рыснула туда-сюда и обратно к автобусу направилась. «Эй, урод, ты куда это собрался?» рол Вот это он взвыл. Чуть листья с ближайших кустов не облетели. «Ну давай, иди сюда!» шептал я этими губами, наблюдая за несущимся ко мне монстром и сжимая в руке дикаря. «Урх...» Молодецкий размокнувшись, монстр попытался меня на когти насадить. «Урул!» Замер он на миг, явно не ожидая того, что его лапа сквозь меня пройдет, не встретив сопротивления. Ха! Я демона отозвал и сразу же максимально ускорился, старательно не обращая внимания на боль, что было сил, размокнулся и впечатал дикаря в затылок твари. От неимоверных усилий показалось, что даже кости хрустнули. Но нет, немного погодя горелоид рухнул, где стоял и стало ясно, это с хрустом был пробит дикарем споровый мешок. На ногах я не удержался, убедившись, что у меня получилось, сделал пару шагов в сторону и аккуратно под дерево присел, а потом и на бок лег, поджав ноги к груди. «Как же больно!» Но, несмотря на боль, лекарем пользоваться я не забыл. Я, наверное, вскоре с благодарностью начну вспоминать время пребывания в застенках у брыненосцев Пусть жестко и даже жестоко там со мной обходились, зато вот в таких вот ситуациях у меня дары применяются рефлекторно. Не приходится особо напрягаться, чтобы понять, «Мне в очередной раз повезло. Ребра трухой не осыпались, как я опасался по первоначальным ощущениям, а всего лишь трестали, так что это не кишки латать. Полчаса, и я снова на ногах. Боль купировал, воспаление чуть снял, полноценным лечением потом займусь». Мысленно я поблагодарил себя за то, что рюкзак снимать не стал. Пусть и неудобно было в автобусе сидеть, зато сейчас бегать не пришлось. Достал флягу с торкотой и хорошо так приложился к ней, на максимум возможного, целых шесть полноценных глотков сделал. Мне сейчас можно и нужно. Сил на лечение много уходит, так что расход в ближайшие сутки бешеный планируется, и простой заряженной водой тут не обойдешься. тем более воды совсем немного осталось. После недавних групповых умываний и результата всечисла трещика моего собачкой только у меня и у Лены во флягах еще что-то плескалось. Ну, хоть что-то. Я вскрыл споровый мешок у твари и восемь споранов оттуда достал, а еще горелоид меня двумя горошинами одарил. Все же не зря я воевал. И запас спаранов, и будет чем в стабе расплатиться. Не придется сразу жемчугом светить. Хоть для меня, как я и говорил, спараны сейчас важнее любого жемчуга. В этом отношении я, наверное, самый уникальный иммунный этого мира, которому не нужно жопу рвать, дары сначала пробуждать, а потом и развивать их. И снова гребаным броненосцам спасибо. усмехнулся я про себя. Пусть одностроннее, но все же хорошо подготовили меня к выживанию в этом мире. Вернувшись на дорогу, я встретил там покинутый всеми покореженный бусик, смотрящий на меня своими пустыми окнами. Женщин и след простыл. и Я даже не знал радоваться или огорчаться этому. Кто бы знал, как я устал от них! Но и лишиться прикрытия в шаге от бастиона – это не совсем то, чего бы я желал. Или ничего я не лишился? Я спросил себя об этом, наблюдая, как на другой стороне дороги в лесу кусты ходуном заходили».